Погасли электрические лампы, рассеялся как мираж затянутый паром танцевальный зал. Приятный чистый воздух проник в лёгкие, а открылось знакомое пространство: сверкающий лес, величественные горы вдалеке, бесконечная гряда во обе стороны и дальше в горизонт. Но в этот раз здесь сиял день, а под ногами не было земли. Наташа отскочила Они с парнями стояли на поверхности, кажутся каменной, но почти прозрачной, по которой так и текла вода. Чистые потоки омывали ноги всего по щиколотку и были почти незаметны. А далеко внизу быстро вращался один шар. Плескалась вода в его океанах, волны накатывались на берега материков. Ветер гнал песчаные бури в пустыне, росли леса Димоны смотрели вниз, спокойно разглядывая планету. Наташа поняла, что они уже видели это и ничем не удивлены. Она подняла голову. Над ней было не небо, или оно. Будто вода и воздух замешаны в единую массу, прозрачную, пропускающую свет огромных вздост, сияющих, ласкающих верхушки серо-синих гор, окружающих это место. Красиво. Петрова замерла, хрипло вздохнула. Ее внутренний голос, а вернее тот, кто подменял его все это время, стоял за ее спиной. Наташа не могла обернуться. И не могла. Страх заставлял стоять дрожа. Ну же! Нежность голоса так и ласкала. Он подошел совсем близко. Тепло и холод, исходящий от него, сливались воедино, и тело девушки пронизывали сотни игл. Наташа обернулась. На одном вдохе, на последнем, с ним рядом, словно нельзя было дышать, а чувства и эмоции, на которые было способно человеческое сознание, включились все, сразу, одновременно. И каждая клетка тела раскалялась в лаву и застывала в лёд. Но он внезапно улыбнулся. Тихо. И всё прошло. Петрова судорожно задышала. а осознала, что тот, кто напротив нее, выглядит как юноша. Его красота могла убить. Он был столь прекрасен, что рядом с ним ощущение собственного уродства было невыносимым, пока он это не убрал. Еще секунду назад Наташа так и чувствовала себя, но сейчас все стихло. Его лицо было очень юным, а тело с рельефными мышцами, Словно прорисованными кисточкой сияло. Казалось, жидкий свет истекает прямо из него и омывает светлую кожу, как послушная вода. Взгляд удивительных глаз, таких же, как небо над головой, словно прозрачная масса, в которой замешаны звёзды. Этот взгляд ужасал, но вызывал восхищение и трепет. Юмор шел высок. Шагнув к Наташе, наклонился над ней. Улыбка разомкнула прекрасные губы. Ты? Петрова замолчала, уже понимая ответ на свой вопрос. Юноша засмеялся, провёл длинными пальцами с жемчужно-белыми ногтями по её губам. Ты, окончательно впадая в дрожь, перед ним шептала Наташа: "Верно?" Он потянул слово голосом в насмешку. Петрова не посмела назвать его. не посмела произнести его имя хотя так часто говорила его в жизни в разных вариациях в миллионах ситуаций юноша рассматривал её лицо ещё мгновение но внезапно с надрывом в голосе вздохнул мне будет так не хватать вас что поражённо прошептала Наташа сдающий правление обязану уничтожить созданные им формы жизни и все измерения Кроме одного на выбор произнёс юноша, чтобы освободить место для новых жителей. Всё нужно сделать в последние дни владения. Я убил почти всех. В каждом из измерений уничтожил жиль жизнь, которую любил, и развеял границы любимых мною миров. Но есть виды, что слишком дороги мне. Вы и демоны в их числе. Наташа молчала, пытаясь хоть что-то понять. Прекрасный юноша поднял её в объятия, и это было словно парить в невесомости на волне эйфории, больше, чем все удовольствия, взятые вместе на максимуме. Такие, как я, мы создатели и разрушители, произнёс он, а вы лишь наши игрушки, человечество, один из миллиардов видов, созданных мною. Что ты делаешь? прошептала Наташа, испытывая все эмоции одновременно. Страх и наслаждение от этих объятий сливались в единую волну трепета перед ним. Пытаюсь запомнить вас, ответил юноша. Во вселенной со мной этого не будет. Этой массой страстей и энергии, что вы давали мне. Там я буду один, а я так не люблю одиночество. Наташа сглотнула. вдохнула и положила ладони на его предплечье. Пасмела коснуться его сама. Казалось, его тело должно быть воздушным, но Петрова ощутила совсем другое, что-то плотное, тяжёлое. Тело было лишь обёрткой, и она коснулась пальцами чёрной дыры, пространства и времени, силы гравитации, объединяющей вселенную. И отдаю землю. Юноша тяжело вздохнул. Таковы правила. — Я и такие, как я, мы создавали ее вместе. Каждый владеет планетой по несколько тысяч лет. Я не хочу отдавать ее никому другому, но наши правила требуют сменить владельца. — Что? — прошептал Наташа. — Ты... — Я передаю это владение следующему богу, — произнес юноша. — Когда-нибудь земля снова станет моей, но очень нескоро. — Ваш новый повелитель уже заселил ее своими созданиями. Если бы я уничтожил вас, как требуют наши правила, то они уже стали бы полноправными жителями планеты. Но поскольку вы все еще здесь, их место занято, и они будут вытеснять вас. — Убивать, — прошептала Наташа. — Да, — юноша ответил, тяжело вздохнув. — Они уничтожат людей. — Да. Все, кто сейчас живет на земле и кого не удалось слить в связке с демонами, погинут очень быстро. Это больше не ваш дом. — Игорь, — прошептала Наташа. Первая мысль была о нем. — Он обречен, — ответил юноша. — Сделай что-нибудь, — Петрова сжала его руки в отчаяние. — Ты же все можешь. — Нет, — покачал голову юноша. Новый создатель вступает во владение землёй. Будет новая эра, новые формы жизни, новая энергия, новый разумный цивилизации, которые создаст он. Я не должен вмешиваться, не должен ему мешать. Мы так много раз проходили это. Юноша замолчал на мгновение, справляясь с горькими чувствами, но договорил. И каждый вычищал землю после своего владения, стирая созданную жизнь. передавал планету чистой, вымытой океаном или выжженной огнём. Он снова замолчал, и внезапно на его прекрасном лице появилась улыбка, а она не была весёлой, скорее вымученной, но она была. Поэтому я обманул вашего нового владыку, прошептал он. Наташа замерла, поражённо глядя на него, и юноша провёл жемчужными ногтями по её щеке. «Я думаю, что совершаю ошибку, создавая свою маленькую копию», — произнес он. «Я лишь играл. Думал создать фигурки самого себя и дать им по капле своего сознания, чтобы они веселили меня. Но все зашло так далеко. Я не знал, что привяжусь к вам. Вы спасали меня от холода вселенной тысячи лет». «Что ты сделал?» — прошептала Наташа. В последние дни своего владения я создал еще один вид, — улыбнулся юноша. Вернее, объединил два уже существующих из разных измерений. Собрал существ из плоти и крови друг друга. Теперь вы все вырваны из структуры мироздания. Вы изгои. Вы вне своих измерений. Но вы сильнее и живучее всех. — Мы? — прошептала Наташа. — Полудемоны-полулюди? — И такие, как вы. — подтвердил юноша. Перед тем, как уничтожить измерение демонов, я забрал оттуда лучших солдат и отправил их в мир людей. Вас миллионы. «Миллионы — Миллионы? — поразилась Наташа. — Ты не одна, кто смог слиться с демонами, — улыбнулся юноша. — Многие сумели справиться с ними и принять их мощь. Я говорю сейчас с каждым из вас. Вы все мои создания. Я дам вам только одну цель — выживать или лишь один выбор отказаться от жизни и умереть или остаться и выполнить мою волю. Наташа слушала, не дыша. Смысл слов доходил, и она не верила. Не хотела верить. Так нельзя, в отчаянии зашептала она. Так уже сделано. Юноша гладил её по щекам. Это последние дни моего владения. Я уйду, и вы останетесь на земле одни. А есть ли он, сам уничтожит нас? В каком-то отчаянном гневе зашептала Наташа. Наш новый бог. Он не сможет, улыбнулся юноша. Таковы наши правила: убивает тот, кто создаёт, и исключений недопустимо. Но своими творениями он этого не запретит. Против вас обратятся все новые виды. Поэтому ищите друг друга, действуйте вместе, сохраняйте себя и других. Я говорю это всем вам, чтобы вы знали, что делать. Наташу била дрожь от всех эмоций, от страха, от гнева, от расстройства, от нежелания принять то, что слышит. Юноша погладил её по плечам, и по телу девушки растеклось волшебное эфирное тепло его прикосновения. Но он поднял руку, согнув пальцы на щелчка. Одно движение Наташа, и тебя не станет. Если не хочешь выполнить мою волю и не хочешь страдать в новом мире, я могу прекратить твоё существование прямо сейчас. Петрова смотрела на пальцы юноши, готовая оборвать её жизнь. "Анефер, моли", прошептала она и обернулась к демонам. А они смотрели вниз сквозь прозрачную толщу поверхности этого измерения на летящую под их ногами землю. Но обернулись, услышав Наташу. Мы останемся, ответил ей Нефер. В его голосе снова не было сомнений. Зачем? спросила Петрова. Вашего мира нет, и это его скоро не станет. Зачем оставаться? Демон взглянул на неё, и внезапно на его губах появилась улыбка. Он сказал: "Мой мир там, где я". Наташа вздрогнула, вспомнив, что это её слова, а юноша внезапно засмеялся. А раньше ты не понимал смысл этого выражения "призню сон". А раньше ты не говорил с нами на языке человека, заметил демон. Вы его не знали, ответила Лиша. Петрова стояла, пытаясь в полной мере осознать, что их ждёт. "Чего же ты хочешь?" спросила она. "Чтобы мы остались в новом мире и боролись за жизнь, столько, насколько хватит сил?" Смех Нефера прозвучал неожиданно. Гелиос снова сделал его своим. Он смотрел на юношу. Это ведь твой план? Что? поражённо переспросила Наташа. Это как же? Юноша поднёс указательный палец к своим прекрасным губам и Петрова с удивлением наблюдал хитрую и немного пугающую улыбку. Что? Что это значит? она переводила взгляд с одного на другого. Какой план? Расскажите мне. Нефер сложил мощные руки на груди. Я помню, кого ты выбрал среди нас, рассмеялся он, глядя на юношу. Тебе нужно, чтобы новые виды сломали зубы у нас и передохли здесь, не успев расплодиться, и тогда негодную землю вернуть тебе. Поэтому ты избрал для нас Лея и они с ними? он кивнул на Наташу. А Ангела ты не позвал. Юноша покачал головой. Они были созданы для защиты планеты от внешних угроз. По соглашению между создателями они служит владыки земли и уже присягнули новому господину. Он переселил их во вновь созданное измерение и установил свои законы. А вы? Юноша откровенно смеялся, громко и довольно. Вы мои буйные, яростные творения, непокорны никому, даже мне, если не влить вам естества человека. чтобы вам было чем сначала думать, а потом разрушать. Ну или, если не понять, как следует. Наташа не удержала улыбку после этих слов. Точно, это именно он. Тот, кто сейчас стоит перед ней в обличии юноши. И именно он был вместе с ней столько времени. Он шутил, он даже издевался, он командовал и лишь изредка всё-таки жалел. То, что он сейчас сделает, Так похожа на человека и на демона и на ангела, потому что он бог и дьявол. Он создатель миров и планет. Чьё создание охватывает миллиарды живых существ одновременно. Не зря она так боится его, и не зря так трепещет перед ним. А сейчас он просит её остаться на земле. Наверное, стоит задуматься. Ангелы произнёс внезапно молви: "Если будем делать то, что хочешь, они потом явятся, когда ты уйдёшь. Новый владелец направит их убрать нас. И если так будет, усмехнулся юноша, размышляя. Что ты сделаешь, сын мой? В глазах Чернаукова демона вспыхнуло пламя. С твоими чистыми прекрасными детками, засмеялся он. Наташа знает. Возможно, им тоже понравится. Петрова поражённо слушала этот разговор. "Всё так странно звучит", прошептала она. "Кажется, мы многое не так понимали. Вы понимали то, что придумали", засмеялся юноша. "Это ваше право фантазировать, создавать свой мир и религии. Ведь я делал так же". "Вы лишь повторяли за мной", Наташа тяжело вздохнула. Вообще-то ей положено быть в ужасе и шоке, но почему-то глядя на своего создателя, Прекрасного и пугающего до глубины души, она думала, а с чего это вдруг? Похоже, он сделал все, что мог. Пошел на все возможные нарушения, чтобы не дать им кануть в лету. Все со своей стороны максимум он сделал. Дальше либо они сами впрягутся, либо можно просто сдохнуть. Но Фер и Молли давно это знали и уже сделали свой выбор. Они не уйдут. место того, чтобы не перегрызть пару глоток точно. И Наташа тоже не хотела расставаться так легко. Их создатель против расправы над ними, а имел право только он. Если кому-то ещё хочется стереть людей с планеты для размещения своих голодных тварей, то этот кто-то может идти на хрен. Горячее чувство праведного гнева потекло по венам Наташи. и они вспыхнули огненной демонской кровью. Нефер глядя на неё засмеялся. Вот так лучше, Наташа. Юноша обвёл их добрым, но и тяжёлым взглядом. Вы мой последний легион, произнёс он. И я надеюсь встретить вас вновь тех, кто не устанет ждать моего возвращения. Петрова вопросительно взглянула на него. Демоны живут тысячи лет, улыбнулся юноша. Но Пусть новому богу владеть землей расхочется чуть быстрее. Нефер и Молли переглянулись. Наташа поняла мысль, связавшую их взгляды. Они однозначно планировали помочь новому владыке быстро разлюбить владение. Юноша наклонил голову с тяжелым вздохом, глядя сквозь прозрачную толщу вниз на вращающийся шар планеты. И Петрова с уделением увидела, как меняется его взгляд. Всё это время создатель был спокоен и насмешлив, но оказалась это маска, потому что сейчас по белому щеке потекла молочная слеза, и ему было больно, и его лицо показало это. Он не хотел расставаться и не хотел уходить. Наташа обняла юношу, испытав его чувства вместе с ним. "Теперь ты знаешь всё", произнёс он. "Всё? О чём спрашиваешь у меня?" "Да," перешептала Петрова. Вокруг темнело. Свет этого измерения разрушался вместе с остатками его плоти, и истончалась прозрачная каменная толща под ногами. Растворялись верхушки гор и кроны деревьев. Поднимались в воздух шарики текущей воды, измельчаясь и превращаясь в пар. Это ведь был рай, да? С горечью спросила Наташа. Ты уничтожил его? Я делаю это прямо сейчас. Юноша держал её в объятиях. Ещё мгновение его присутствия. Те, что не забудешь никогда. Те радости, которых будешь жить дальше, в надежде испытать это вновь. Я оставляю тебя, но не одну, прошептал юноша. Никто из вас уже не сможет быть одиноким, и вы спасёте меня, а я не хочу быть один. Откроти мне путь обратно. Мы постараемся, прошептала Наташа, глядя в его глаза. Юноша смотрел на неё ещё мгновение, но наконец улыбнулся и коснулся губами лба. До встречи. И громкие звуки обрушились внезапно, мгновенно разорвав тишину, таявшую последними каплями измерений.